Глава 39. Богиня. Лена до лющёки, как маленький непослушный ребёнок, требует-то мне на зло, умяла ещё один блинчик с творогом. У нас с тобой клубник Чёрных ведьм или клуб Занут? хрюкнула девушка. Давай на колдовьем мне уверенность. Не охота проводить у зеркала полжизни, как змеи и серпентарии. И что ты предлагаешь? нахмурилась я. То зелье для усиления женственности из лечебной магии? Эльмир обрезгли воскривило лицо. Точно не его. Помнишь, какая кислятина получилась на занятии? У меня потом до вечера живот болел. Начиная вспоминать, и желудок громко ругается. А как насчет медитации для раскрытия внутренней богини? В Москве на тренингах по магии похожие практики обычно использовали для разогрева, чтобы создать правильный настрой в группе. Большинство участников не имели навыка ежедневного колдовства и пробовали ритуалы то из одной магической книги, то из другой, от случая к случаю. Медитация помогала им поверить в себя и свои способности. Но Эля испуганно захлопала глазами и попятилась. Мило, ты про своих московских богинь помалкивай. У нас развитое продвинутое государство. Мы верим в магию, живущую внутри нас и в пространстве. Я не знаю, что значит это слово медитация. Я громко расхохоталась. Арес сонно приоткрыл два жёлто-зелёных глаза и выпустил из пасти облачко тёмного пепла. Ты просто должна расслабиться, слушать мой голос и представлять то, о чём я буду говорить. Только и всего. Но поскольку ты, видимо, И вложишь в процесс магию и силу, то картинка, которую ты увидишь, быстро станет реальностью, объяснила я. Считай, что богиня это синоним женских чар. Тебе точно бы подошла академия воли и разума. Уселась в кресло Эльмира. Они у нас любят выдумывать новые магические упражнения, они двигают науку вперёд. Мы с тобой обе не на своих местах. У меня ещё и магия странная, пожалуй, о плечами. Не забывай. Поэтому проблем возникнуть не должно. Закрывай глаза. Эльмира шмыгнула носом и поёлозила в кресле. Зажмурилась, почесала нос или харадочно постучала руками по коленям. Харёк воспринял её жест как приглашение к игре, стрелой забрался на колень к хозяйке и, не дождавшись внимания, Шустро куснул ее за палец. «А-а-а!» — скачала Элли и потрясла укушенной рукой. «Что-то я волнуюсь. Нужно просто представить картинки и следом поверю, что я не урод». «Точно!» — произнесла я с коварной ухмылкой и добавила едва слышно. «Но сработать, может, не сразу». Эльмира плюхнулась обратно в кресло и снова прикрыла глаза. Жди. Шикнула девушка Огоньку. Мы создаём для тебя уверенную хозяйку. Сделай глубокий вдох и медленный выдох, начала я. Почувствуй каждую клеточку своего тела. Пройдись вниманием от кончиков пальцев до макушки и представь, как тёплая расслабляющая волна смывает весь накопленный за день негатив, страхи, сомнения и беспокойства. В образе Как вода вычищает тревоги, оставляй внутри тебя только спокойствие, гармонию и тишину. Вода нужна солью, брякнула Эля в задумчивости. Ц. зашептала я. Молчи, представляй, что первое в голове возникло, то и подойдёт. Сделай ещё один медленный вдох, потом глубокий выдох и представь, как спокойствие и тишина полностью заполняют твоё тело, проникая в каждую клеточку. Ты купаешься в этой гармонии. Теперь ощути энергию в районе груди. Она мягкая, подвижная, тёплая, как горячий шоколад. Эля приоткрыл рот и облизнулась. Я едва сдержалась, чтобы не захихикать. Несъедобная энергия вообще-то. Это солнечная энергия твоего сердца. продолжила я. Она удивительно сладко пахнет. Она манит и зовёт. К ней хочется прикоснуться. С каждым твоим новым вдохом этой тёплой, вкусной энергии внутри тебя становится всё больше и больше. Она расползается по твоим рукам и ногам. Она заполняет голову. Ты переполнена светом и теплом. Ты сияешь как яркая звезда. Мира резко дёрнула плечом, но глаза не открыла. Свет внутри тебя сияет настолько ярко, и его настолько много, что он начинает выходить за пределы твоего тела и обретать человеческие очертания. Сейчас ты увидишь ту, кого раньше в себе не замечала. Это прекрасная девушка, твоя внутренняя богиня, твой свет и твоё очарование, твоя уверенность И твоя женская магия. Эля счастно зевнула, и я возобновила рассказ. Рассмотри свою внутреннюю богиню. Какая она? Чего хочет эта сияющая девушка? О чём она мечтает? Что для неё сейчас важно? Должна ли она что-то объяснить тебе или рассказать о себе? Она твоя часть и твой свет. В любой момент жизни ты можешь снова почувствовать это тепло внутри сердца и прикоснуться к своей женской магии. Когда вы с богиней вдоволь наговоритесь, позволь ей зайти обратно в твоё сердце. Почувствуй, как её тепло снова разливается по твоему телу и открывай глаза. Я замолчала. Эля глухо сопела. Мы делали немного похожие практики на занятиях по энергетике. Тогда упражнения были более простые. Например, представлять, что сначала по телу разливается энергия красного цвета, потом энергия белого цвета и пытаться прочувствовать разницу. Надеюсь, я ли справлюсь с более многозначными картинками. Девушка потрясла головой и открыла глаза. Огонь Выпалила она. Как себя чувствуешь? Есть какие-то перемены в состоянии? Жрать хочу, рыкнула Эльмира, выпрямилась и откусила огромный кусок от вафли с карамелью. Поувереннее, кажется, стала. Да. Девушка размяла спину, налила в чашку свежего чая и согрела его огнём из ладони. Внезапно в дверь постучали, и мы с Элей переглянулись. Авангую, что за дверью мужик. Этот и приманило его женской энергией. Кивнула я Эльмире и хлопнула в ладоши. Что? Предсказываю, что стучал мужчина, хмыкнула я. Да откуда в этот поздний час мужчина на нашу голову? Эля расправила плечи и пригладила платье цвета незабудок.